И каждый, впервые приехавший на мизень, словно зачарованный, не может оторвать взгляд от тихой, блестящей, черно-серой поверхности воды, от синеющего вдали леса от красных, высоких, отвесных берегов, которые иногда вдруг неожиданно понижаются, только, казалось бы, для того, чтобы приютить деревушку, защитив ее от жестоких северных ветров. От мизени веет эпосом, легендой. Она неповторимо прекрасна в холодную ветреную погоду, когда дует сиверка с мелкой пылью дождя, а по небу низко ползут, почти касаясь гребни волн, серые рваные тучи. Игорь Александрович Бартенев. Художник-искусствовед. Мизень. Большая Ниса гора. Спелый закат. Мы бегали под проливным дождем, вода хлюпала в кроссовках, бодрящими струйками стекала за шиворот, заливала глаза. Но было все равно. Ведь стоит ли думать о таких мелочах, когда вокруг разворачивается настоящая драма? Природный спектакль входил в кульминацию, когда грозовой фронт, пронесшийся над мизинью, уходил прочь, запалив на прощание оранжевый костер в редеющих небесах. Река горела тихим огнем в торе небесам, Кажется, сама Богородица прогнала прочь темные силы, и это краешек ее покрова, пылает там, над далями Мизенской лишуконии, над заповедной северной тайгой и таинственной ширью русской души. И кажется, что тут ее дом, тут ее природный родничок, бьет из-под земли ледяным ключиком, бежит торопится по камням до да бурелому, разливаясь в теплую живую силу без конца и без края. И неудивительно, что церковь, рубленная здесь в начале XX века, именно Покровская. Стоит она на высоком речном берегу Мизенской щели из красной глины, словно часовой, всматриваясь в речные просторы, встречая весны и провожая закаты на ветрах и дождях всем невзгодом вопреки. Утром в воздухе разлилось молоко, да так, что можно было резать его, как торт, или выпиливать, словно лед на реке зимой. Мокрая насквозь утро умылась расистыми травами, пропиталась раздольной влагой высокого берега Мизени. Тягучесть пространства его размеренность обретают в тумане абсолютно тактильные свойства. Его можно потрогать, попробовать на вкус, наконец раствориться, пройдя сквозь пелену. Но вот туман начал кучковаться, клубиться, сбиваться в стайки, и мир начал потихоньку вырисовываться вновь, рождаться из небытия, Вот понеслись туманные капли, вот уже брызнули первые лучи прожектором, просветив остатки туманной перины. И мир, этот волшебный дивный мир, словно в проявителе стал обретать знакомые очертания. Вот они, те самые молочные реки, кисельные берега. Вот она, сказка наяву. И придуманные когда-то в детстве образы вкусных речек, которые, казалось, можно выпить без остатка, оживают перед глазами. Выходит, что все это не выдумка воспаленного воображения, не игра слов, а настоящее чудо, которое можно потрогать руками. И выплывший из тумана храм на обрывистом Мизянском берегу не сон. Правда, не сон. Это игрушечно-золотистое чудо, кажется, упало с небес. А может быть, все приснилось сладкой августовской ночью? Среди душистого сена под светом далеких звезд, Которые становятся в этот момент такими родными, Словно светлячки в траве. Пройдет минута, и скроется в тумане прекрасное далеко. Уплывет этот дивный мир, Оставив в ладонях мокрый след, Да прилипший к сапогу осиновый листок. Деревня Большая сагара, Подлинная изюминка Мезени. Это место поражает своей мощью и красотой. Это образ русского севера — подпитанные силой реки и земли, куда много веков назад пришли наши предки. Плотная завеса утреннего тумана развеялась, было хмуро. С неба время от времени сыпался не то дождь, не то просто какие-то капли, будто сидящий на небе малыш баловался своей игрушечной леечкой. Дорога долгое время скачет рядом с рекой, и крутые мергельные склоны мизени нарастают постепенно, скромно обнажая величие древней реки. Наверху храм Покрова Пресвятой Богородицы. Поставленный здесь в 1873 году, он словно парит над округой. Смотрю на небо. Тучи несутся быстро, рвутся на клочки, и тогда Мизинский берег вспыхивает яркими всполохами. Глиняные щели загораются охристым светом, меняя оттенки на глазах. Солнце быстро бежит по склону, высвечивая все, что попадется на пути. Вот и Нисогорский храм засветился рукотворной свечой, маяком направляя свет заблудших душ в безопасную бухту. Величественный образ отпечатался в памяти вот так, как на этом снимке. И не отнять от него ничего, не ни добавить. Хочется лишь смотреть и запоминать. В это утро после обильных дождей накануне все вокруг дышало влагой, воздух был сырой, и за некоторое время до того, как... Солнечный диск смог, наконец, прорваться сквозь плотное туманное одеяло и дать хоть небольшую надежду на свет, повсюду стоял безнадежно густой туман, который хоть ножом реж, но никак не хотел уходить. И вот, наконец, стало светлеть. Клочки туманных облаков носились над полем, и, наконец, этот момент настал. Ярко-желтое солнце показало свой ослепительный блеск, но длилось все действие буквально считанные минуты. Спохватившись, туман вновь завладел ситуацией, и окружающая действительность погрузилась в сырую пелену зарождающегося дня.